Благослови, владыко. Благословенно царство Благосостояние святых божих церквей О соединении все Господу помолимся Господи помилуй О По святем с верою, благоговением страхом божьим Входящих вонь, Господу помолимся Аминь, Господи, и нашим, святейшим патриархи Алексии, и о Господине нашим, блаженнейшем митрополите Владимире, честнем присвительстве в Христе диаконстве, всем притче, и, люди, Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, аминь. По по всяком граде, стране и верује живущи књиг, Господу пом... Помолимся. Господи, и о спасении Господу помолимся путешествующих и недолгоющих от страждущих плененных Господу помолимся Христа, Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, и весь живот наш Христу Богу, поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и пристой вовеки Сопрогневается ни живогет ждует Небо ля затони в нашем сотворилиш нам воздал есть нам высоте небес Prodajemo masenje zlo pronjačih zavide moi pomilchik zapovjedii bozoviiyo Благословите Господа все силы Его, слуги Его, Его, благословите Господа все Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе мою. Славим тебе, Господи. Аки паки миром Господу помолимся. Господи Боже, прости и спаси по милости, сохрани нас Боже твоєю благодатию. Исполни венную славную владычицу нашу богородицу и пристанть его марию со всеми святыми помянувшие сами себе и друг друга и весь живот наш христу Богу предадди